Наконец мы с Мадлон опять вернулись к нашим делам. Робинзон, в общем, действительно шел на поправку. Больше мне ничего не надо было знать. Его подружке, видимо, не терпелось выйти замуж. Она, без сомнения, здорово скучала в Тулузе. Там ведь редко встретишь парня, который попутешествовал столько же, сколько Робинзон. Он знал кучу всяких историй, и правдивых, и не совсем. Кстати, он уже многие из них рассказал и про Америку, и про тропики. Заслушаешься. А я тоже побывал в Америке и в тропиках. Я тоже знал немало историй и собирался их выложить. Мы с Робинзоном и подружились-то потому, что путешествовали вместе. Фонарь — то и дело газ. Мы раз десять разжигали его. пока увязывали прошлое с будущим. Мадлон не давала мне распускать руки. У неё была очень чувствительная грудь. Но поскольку с минуты на минуту должна была вернуться с завтрака мамаша Прокис, нам пришлось вновь выйти на свет по крутой, ненадежной и неудобной, как стремянка, лестнице. Я обратил на неё внимание. Из-за этой хрупкой коварной лестницы Робинзон редко спускался в подземелье к мумиям. По правде сказать, он больше ошивался у входа, зазывал туристов и приучал себя к свету, иногда пробивавшемуся к нему в глаза. Внизу тем временем управлялась Мамаша Прокейс. В сущности, она работала с мумиями за двоих. приправляя каждое посещение туристов такой примерно речью об этих пергаментных мертвецах. Мисье, дам, они вовсе не противные, потому что, как видите, хранились в извести до да ещё целых 500 лет. Наша коллекция единственная в мире. Тело, понятно, усохло, осталась одна кожа, зато она задубела. Они голые, но неприличия тут нет. Обратите внимание, младенец был погребён одновременно с матерью. Он тоже отлично сохранился. А вот у этого верзилы в кружевной рубашке все зубы целы. Заканчивая, она поочерёдно стучала мертвецов по груди. И это походило на барабанный бой. А вот у этого, мсье медам, сохранился глаз, совсем высохший, и язык который тоже стал словно кожаный. Тут она вытаскивала у мертвеца язык. Он высовывает язык, но это не противно. Уходя им съем и дам, оставьте кто сколько может. Но обычно платят два франка с человека, с детей половину. Перед уходом можете их потрогать, чтобы самим убедиться. Только осторожнее, очень вас прошу, они такие хрупкие. С самого приезда Мамаш Прокис задумала повысить цену и договорилась об этом в епископстве. Только этого оказалось недостаточно, потому как кюре церкви святого эпонима требовал треть выручки себе, а Робинзон вечно ворчал, что его обделяют. Меня опять подловили как крысу, заключал он, невезучий я. А ведь старухина подземерье мировая кормушка. И можешь мне поверить, эта сука лихо набивает себе карман. Но ты же не вложил деньги в дело, возражал я, пытаясь урезонить его. И тебя хорошо кормят, о тебе заботятся. Но Робензон, настырный как шмель, страдал форменной манией преследования. Он ничего не желал понимать. не желал смириться. Ты, в общем, удачно выпутался из безнадёжной скверной истории. Так что не жалуйся. Если бы до тебя дорылись, ты загремел бы прямиком в Кайену. Кайена административный центр французской Гвианы, где находится самая суровая каторганная тюрьма Франции. А тебя оставили в покое. И ты подцепил в добавок малышку Мадлон, а она хорошенькая и хочет за тебя выйти ударом, что ты совсем больной. На что же ты жалуешься? Особенно теперь, когда созрение у тебя налаживается. Ты говоришь так, словно я сам не знаю, с какой стати жалуюсь, ответил он. А если я чувствую, что мне надо пожаловаться, так уж получается. У меня же ничего, кроме этого не осталось. Это единственное, что мне позволит. А слушать меня я никого не заставляю. Когда мы оставались наедине, его и Ереми Адам не было конца. Я начал побаиваться таких минут откровенность. Я смотрел на Робензона, на его моргающие, всё ещё чуть-чуть гноящиеся глаза, и думал, что в конце концов он не очень-то симпатичен. Бывают такие животные, и не виноваты они ни в чём, и несчастны, и знаешь всё это отлично, а всё-таки злишься на них. Не хватает им чего-то. Ты мог бы сгнить в тюрьме, вновь и вновь переходил я в атаку лишь бы заставить его призадуматься. Хватилс Я ведь уже сидел. Там не хуже, чем мне сейчас. А ведь он не рассказывал мне, что сидел. Это наверняка было до нашей встречи, до войны. Рабинзон гнул своё, неизменно заключаю, говорю тебе: есть только одна свобода, только одна. Это, во-первых, когда хорошо видишь, а ещё когда в карманах полно денег. Остальное бадяга. А чего же ты наконец хочешь? Когда Робинзона загоняли в угол, заставляя на что-то решиться, высказаться, занять позицию, он сразу скисал, хотя именно в этот момент мог бы выложить кое-что интересное. Днём, когда Мадлон уходил к себе в мастерскую, а Мамаша Прокис демонстрировала своих оглодков, Мы отправлялись в кафе под деревьями. Вот это местечко кафе под деревьями Рабинзон любил. Наверное, защебет птиц над головой. А уж птиц там было, особенно после 5, когда они, возбуждённые летней жарой, возвращались в гнёзда. Они обрушивались сверху как ливень. В этой связи рассказывали даже, будто один парикмахер, чьё заведение находилось под лисадом, чокнулся по причине того, что целые годы вынужден был слушать их щебет. Из-за него действительно собственный голос было не расслышать, и тем не менее птичий гомон радовал Робинзона. Если бы только она всегда платила мне по 4 су с посетителя, я был бы вполне доволен. Речь об этой своей болячке он заводил каждые четверть часа. Тем не менее, вспоминались ему и цветные картинки прошлого, и разные истории, например, о компании Саранадан, с которой мы оба свели знакомство в Африке, а также другие посолонея, о которых он раньше мне никогда не рассказывал, может быть, не решался. В сущности, он был не из откровенных, скорее даже скрытник. сам-то я бываю в хорошем настроении, больше всего из прошлого вспоминал молли, словно отзвук прозвеневших в далекие часов, и если хотел подумать о чём-нибудь милом, на ум мне сразу приходила она. В общем, когда эгоизм чуть-чуть отпускает нас и приходит время перестать жить только им, мы сохраняем в сердце лишь образы женщин, Вправду хоть немножко любивших мужчин как таковых. Не только одного единственного, даже если бы им были вы, а вообще мужчин. Возвращаясь вечером из кафе, мы бездельничали, как отставные сержанты сверхсрочники. В сезон туристы шли валом. Они тащились в подземелье, где мамаш прокис в сласть смешила их. Кюре, правда, Были не очень по вкусу её шутчки. Но получая свою долю, и даже слишком, он не рыпался. К тому же он не знал толку в шутках. А мамашу Прокис среди её мертвецов стоило и увидеть и послушать. Она глядела им прямо в лицо, потому что не боялась смерти, хотя настолько сморщилась и съежилась, что, болтая при свете своего фонаря, прямо у них, так сказать, под носом, сама казалась одной из них. Когда все возвращались домой и в ожидании обеда садились за стол, возникал спор из-за выручки, и мама Шпракис называла меня доктором-шакалом по причине истории, случившейся у нас с ней в дранье. Но всё это в шутку, конечно. Мадлон суетилась на кухне. Жильё, где мы ютились, узкая с выступающими балками и пыльными закоулками пристройка к ризнице, было полутёмным. Тем не менее, говорила старуха, хотя вокруг, так сказать, всё время ночь, в чужую кровать тут мы не ляжем. Свой карман всегда нащупаем, ложку мимо рта не пронесем, а этого достаточно. После смерти сына горевала она недолго. Он всегда квелый был, рассказывала она мне как-то вечером о нем. Мне семьдесят шесть, а я на здоровье не жалуюсь. А вот он вечно жаловался. Такой уж был человек, совсем к примеру, как ваш Робинзон. Так говорите, лестница в подземелье трудная. Вы уж с ней познакомились. Верно, она и меня выматывает, зато в иные дни дает мне до двух франков с каждой ступеньки, я считала. Ну, а за такую цену я, если понадобится, до самого неба долезу. Мадлон клала в еду много пряностей и томат. Вкуснота! А тут еще розовое вино. Даже Робинзон приучился к нему на юге иначе нельзя он уже выложил мне всё что случилось за время его житья в тулузе я его больше не смущал он меня разочаровал и по совести говоря стал мне малость противен буржуй ты заключил я наш спор потому что тогда для меня не существовало ругательство обидней только о деньгах и думаешь А когда зрение у тебя наладится, станешь почище других. Брань на него не действовала. Похоже, скорее подбадривала его. К тому же он знал, что я говорю правду. Теперь этот парень устроен, думал я, и хватит с ним носиться. Жена с характером и бесспорно немножко распутница переделывает мужчину до неузнаваемости. Я считал Робинзона авантюрным типом, а он с рогами или без, слепой или зрячий, все равно останется ни рыба, ни мясо так-то. К тому же старуха Прокис быстро заразила его скопидомством, а Мадлон стремлением осупружиться. Большего и не требовалось. Он получит свое, особенно когда расчухает, что малышка такое. Мне-то об этом кое-что было известно. Я солгал бы, сказав, что не испытывал никакой ревности. Это было бы несправедливо. Мы с Мадлон иногда улучали минутку и встречались у неё в комнате перед обедом. Устраивать эти свидания было непросто. Мы о них ни словом не упоминали, всячески соблюдали сдержанность. Не надо воображать из-за этого, что она не любила своего Рубензона. Это совсем разные вещи. Но коль скоро он играл в женихоство, Она естественно играла в верность. Такое уж между ними было чувство. Главное в таких делах найти общий язык. "Я не хочу трогать её до свадьбы", признавался он мне. Это был его пунктик. Значит, ему вечность, а мне данная минута. К тому же, Рабинзон говорил мне, что задумал бросить старуху прокис и вместе с Мадлоном открыть ресторанчик. Всё по-серьёзному. Она смозливая и клиентам понравится, предсказывал он в минуты просветления. И потом, ты же знаешь, как она готовит, а? Насчёт стрипни, кого хочешь, обскачет. Он даже рассчитывал призонять у мамаши прокис начальный капиталиц. Я был не против, но предвидел, что уговорить её будет нелегко. Ты всё видишь в розовом свете, возразил я. чтобы поостудить его и заставить хорошенько подумать. Тут он неожиданно разрявелся и обозвал меня свиньёй. Обескураживать-то, в общем, никому не надо, и я сразу признал, что был неправ. Это всё моя чёртова хандра. До войны Рубинзон промышлял гравировкой на меди, но теперь и слышать об этом не хотел. Он должен быть свободен. Понимаешь? Для моих лёгких мне нужен свежий воздух. Да и зрение у меня всё равно не станет прежним. В известном смысле он был прав. Возразить мне было нечего. Тогда мы проходили с ним по знакомым улицам, прохожие оборачивались, чтобы посочувствовать слепому. Люди жалеют коллег и слепцов, и можно сказать, что у них есть таки запас любви. Я сам не раз чувствовал это по себе. и запас огромный, этого отрицать не станешь. Одна беда — люди при таком запасе любви остаются суками. Они не пускают его в ход и все, прячут в себе, где он и хранится без всякой для них пользы. Вот эта любовь и подтачивает их изнутри. После обеда Мадлон возилась с ним своим Леоном, и как она его называла, читала ему газету. Он теперь с ума сходил по политике, а газеты на юге прямо-таки сочится ею, и самый злободневный по вечерам наж дому топал в вековом хламе. После обеда наступал момент, когда давали о себе знать клопы, и я испытывал на них действие едкого раствора, секрет которого надеялся потом небезвыгодно продать какому-нибудь аптекарю. Маленькая комбинация. Мое изобретение очень интересовало мамашу Прокис, ассистировавшую мне в моих опытах. Мы ползали с ней от гнезда к гнезду, заглядывали во все щели и закоулки, опрыскивая моей протравой скопище насекомых. Они скучивались и замертво падали под свечой, которую старательно держала мне мамаша Прокис. Работая, мы говорили о том, а дренье при одной мысли о нём у меня схватывало живот и я с удовольствием остался бы в тулузе до конца жизни иметь обеспеченный кусок хлеба и быть хозяином своего времени большего я не требовал это же счастье но я всё-таки должен был думать о возвращении и работе время шло а с ним уходили и сбережения и деньги полученные от абат Перед отъездом мне хотелось дать Мадлон ещё несколько уроков и советов. Конечно, когда желаешь и можешь сделать добро, лучше подкинуть денег. Но и советы могут сгодится. Всегда полезно знать наперёд, как себя вести и особенно, чем рискуешь, путаясь с кем ни попадя. Вот о чём я думал, тем более что в смысле известных болезней Мадлон меня малость настораживала. При всей своей развязности она была дремуче невежественна по части микробов. Итак, я приступился к подробному объяснению насчёт того, на что следует обращать самое тщательное внимание, прежде чем уступать домогательствам: если есть покраснение, если с конца хоть чуточку каплют, словом, разные классические и очень полезные истины. Она выслушала меня, дала мне выговориться, для виду запротестовала, даже закатила мне что-то вроде с цены. Она, мол, девушка честная, как мне не стыдно, я чёрт знает, что о ней думаю, это ещё ничего не значит, если она со мной, я её унижаю все мужчины. Словом, всё, что говорят дамы в таких случаях. Этого следовало ожидать. Ширма. Для меня важно было одно: она выслушала мои советы и усвоила самое главное, а остальное пустяки. Из сказанного ее больше всего огорчила мысль, что на описанные мной неприятности можно нарваться из-за нежности и наслаждения. А что из того, что такова наша природа? Пусть она отвратительна, но я тоже не лучше, и это ее оскорбляло. Я не стал ей надоедать, только упомянул еще о некоторых удобных предохранительных средствах. Затем мы занялись психологией и попробовали разобраться в характере Робинзона. — Он, в общем-то, не ревнив, но порой с ним бывает трудно, — сказала Мадлон. «Да — Да-да, — отозвался я и принялся анализировать характер Робинзона. словно в самом деле изучил его, хотя мне тут же стало ясно, что я совсем не знаю своего приятеля, если не считать самых грубых проявлений его темперамента, больше ничего. Удивительно трудно всё-таки вообразить, как сделать человека более или менее приемлемым для окружающих. Хочется оказать ему услугу, быть к нему благожелательным, а лапочеш, чёрт тебе что. С первых же слов самому слушать стыдно не плывёшь, а барахтаешься в наши дни не очень легко строить из себя лабрюер Лабрюер Жан де 1645-1696 французский писатель-моралист, автор знаменитой книги Характеры или нравы нашего века 1688 -й. Как только подступаешься к подсознательному, оно сразу от тебя ускользает.